Просто заполните пустые графы, впишите своё имя и передайте готовое завещание местному нотариусу. Его контора обычно находится в муниципалитете, чтобы он засвидетельствовал вашу подпись. Не задерживайтесь. А как вы относитесь к кремации? Вы сможете ознакомиться с чудесным вдохновенным сообщением доктора Филиппа Мозгрова в уютной церкви за углом возле крематория на странице Эй, мастерисущимися руками поднял журнал и швырнул его через всю комнату. Упав, журнал лопнул по корешку и развалился надвое, от чего он испытал некоторое удовлетворение. "Вы что, хотите сказать, что я скоро умру? Вы это хотите сказать?" выкрикнул он, но тут же понизил голос, так как Антониле, обитавший в соседней комнате, немедленно забарабанил в стену. Что за дурацкая мысль послать человеку такую вот пакость? Омерзительное затея. Но ведь это делалось с какой-то целью. Он прошёл через комнату, подобрал обе половинки журнала и аккуратно положил их на стол. Всё это было слишком красивым, слишком дорогим для того, чтобы быть шуткой. Это были самые настоящие объявления. Немного покопавшись, он нашёл страницу с содержанием. И принялся водить пальцем по строчкам мелкого шрифта, которые ему с трудом удавалось читать, пока не нашёл издателя. Saxon Morris Publishers Inc. В этих должны были водиться денежки. Эмма узнал здание Saxon Morris Building, один из этих похожих на гранитные блоки новомодных домов на Парк-авеню. Им это просто так не пройдёт.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 Теперь и Саксон Морис тоже предстоит убедиться в том, что они напрасно нарывались на неприятности. С утра на улице было тепло, но мартовская погода изменчива, так что он надел тяжёлое шерстяное кашне. На всю экскурсию, поездку в автобусе и чашку чая в автомате должно было с лихвой хватить 2 долларов, и он взял из-под сахарницы пару помятых бумажек. Ну погоди, Саксон Морис.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 Но начав второй обход, он наткнулся на экспедицию, и один из сидевших там скучающих юнцов проводил его к двери с номером 782. Он распахнул её без стука. "Ве Мёрсер, редактор журнала на краю могилы. Да, я Мёрсер." За столом, занимавшим половину крошечного без единого окна кабинета, сидел полный человек с круглым лицом, украшенным очками с круглыми стёклами. Но я занимаюсь вопросами распространения, а не содержания. Секретарша из приёмной сказала мне, что ваш вопрос связан именно с распространением. Да, у меня есть вопрос. Какого чёрта вы прислали мне ваш проклятый журнал, который мне совершенно не нужен? Что ж, возможно, я смогу помочь вам. Так а к какому изданию вы говорили? Это называется "На краю могилы". Да, это журнал из моей группы.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 Что бы ни говорили какие-то дурацкие записи, и упрямства им тоже хватало. Его Эмоса Кейбата не удастся так просто прикончить. После множества обходных манёвров ему удалось встретиться с врачом из его старого профсоюза и уговорить его провести полное медицинское обследование. "Неплохо, совсем неплохо для старичка", заметил врач, когда Эмос застёгивал пуговицы на рубашке. "Мне всего лишь 72".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 Это тоже вам решать. Но если вы всерьёз хотите позаботиться о своём старом моторчике, то перебирайтесь на первый этаж. И витамин Д зимой и врач наговорил много, и проглотив первый гнев, Эмс задумался над его советами. В полученном им списке рекомендаций говорилось о выборе пищи, о витаминах, о сне на свежем воздухе и ещё о бесконечном количестве всякой чепухи. Но существовала и двухлетняя подписка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 Он победил. Он завалился в кровать, за полночь спал как бревно, пока его не разбудил стук в дверь. "Мистер Кейбет", верещала домохозяйка. "Почта для вас, принесли почту". Сначала он почувствовал сильный страх, который, впрочем, довольно быстрый сейчас. Этого не могло быть. За 2 года на краю могилы не опоздал ни разу, ни на один день. Это наверняка какая-то другая почта, хотя для пенсии время ещё не подошло. Он медленно открыл дверь.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 Добро пожаловать, семеиство. Журнал протянуть обучит вас искусству старения. Перед вами много долгих лет, нечем не заполненные годы. Какое счастье каждый месяц находить в своём почтовом ящике говорящие книги для слепых, брайлевские издания для слепых и глухих. Когда я Москва поднял голову, его глаза были полны слёз. Стояло тёплое, дождливое и простудное апрельское утро. Окно сотрясалось от ветра. Капли дождя скатывались по стеклу, словно огромные холодные слезинки. Гари Гаррисон. Только не я, не Эмма Скейбот. Рассказ читал Олег Болдаков.